Глава двенадцатая. Турнир. Ну привет, такой долгожданный, будоражащий мир. Вот и настал день Икс, день первого дня турнира. Учитывая, что уже достаточно многое было известно о нем, еще больше оставалось загадкой, что делало его более волнующим. Но переживал я все равно не из-за этого. Я даже не могу объяснить эти чувства. Учитывая, что я так много убил различных людей, я уверен, среди них хватает как хороших, так и плохих. Но я не ощущал никакого хладнокровия перед предстоящими битвами. Конечно, это, скорее всего, в основном из-за огромного количества зрителей, но также я предполагал, что это потому, что я уже привык убивать именно в своей второй ипостаси. Когда я перевоплощаюсь в смерть, я словно бы абстрагируюсь от всего остального — Мне становится гораздо проще делать это. А сейчас же я понимаю, что мне придется сражаться в своей обычной форме. Все будут знать мое имя и увидят мою внешность. Плюс ко всему я должен постараться сделать так, чтобы никто не смог сопоставить меня и темного незнакомца. А всегда есть шанс, что я машинально что-либо не то применю. Огромное количество людей стекалось к воротам арены, столица уже давно была переполнена, и создавалось ощущение, что даже дышать стало тяжелее. Я уже знал, куда мне следует идти. Для участников турнира был приготовлен огромный зал ожидания, нам не обязательно было в нем находиться, но для удобства это рекомендовалось, дабы случайно не пропустить свою очередь выхода или еще каких казусов не произошло. Я выбрал для себя место посвободнее, где мог спокойно изучить список участников турнира. И почему я постоянно притягиваю к себе дебилов? В надежде избежать каких-либо контактов и конфликтов с другими участниками, я специально отсел ото всех. Но именно это и привлекло трех дураков. После того, как у нас завязалась небольшая подтасовка, на звуке сирены прибежали стражники и окружили нас. Ну, замечательно. Я как раз только из темницы вышел. Первым заговорил один из этой троицы. «Да все в порядке, парни, мы старые друзья просто игрались и случайно не рассчитали силы», — с нервной улыбкой произнес он. Стражники перевели взгляд на меня, ожидая услышать версию другого участника конфликта. «Ну да, все так и есть. Ничего такого не произошло. Если бы мы знали, что сработает сирена, и мы вам доставим неприятности, то не стали бы так шуметь», — сказал я. Такого точно больше не повторится. Стражники расслабились, и двое из них начали о чем-то разговаривать между собой, а спустя немного времени один обратился к нам. «Мы делаем вам первое предупреждение. После третьего вы будете дисквалифицированы и сняты, как участники с турнира. Вам все понятно?» «Да», — одновременно ответили четыре голоса. «Вот и славно!» Стражники удалились так же быстро, как и появились вокруг нас, а эти трое злобно уставились на меня, словно это я виновник всего произошедшего. «Ну все, теперь тебе точно хана!» «Ты адекватный?» — поинтересовался я. «Во-первых, это вы до меня, да...» до... «А во-вторых, тебе одного предупреждения, что ли, мало?» «Идите уже своей дорогой!» «И на турнире, надеюсь, мы все решим. Там хоть убить вас можно будет. Официально!» Последняя моя фраза точно заставила их встрепенуться. «Ты чё? Ты чё? Бесстрашный, что ли? Да мы тебя и на турнире, и после него найдем, и закопаем. Ты понял меня?» Взбесился тот, кто уже успел полетать и едва остался жив. «Хорошо, хорошо, я понял вас. Можно я уже дальше продолжу чтение? Вы мне мешаете. Сильно». Все трое удалялись со злобными взглядами, словно пытались прожечь на мне дыры. «Да уж, везет мне на чудиков». Я пытался успокоиться и продолжить чтение списка участников, так как он был достаточно внушительный. Как вдруг увидел своих знакомых. Но они-то меня не знали. Талисара и Диалан шли рядом друг с другом и о чем-то переговаривались. Как вдруг Диалан резко бросил на меня взгляд, так что я не успел отвести свой «Черт! Вдруг он что-то почувствует!» Я не должен выдать себя. Мне быстро пришлось импровизировать. «О, Боже!» «Это же Талисара!» — начал я чрезмерно громко говорить, практически кричать. «Можно с вами сфоткаться!» И при попытке встать и подойти к ней, рядом со мной оказались двое из ее клана, и один из них положил руку мне на плечо, не давая подняться. «Нет, дружище, плохая идея, сейчас не до тебя!» — качая головой из стороны в сторону, сказал он. «Э, ну, ладно, я понял!» — заикаясь, ответил я. и увидел, как Диалан, уходя, посмотрел на меня с долей презрения. Хм, вот же зазнайка. Там в землях цвета стали, он не выглядел передо мной так высокомерно. Но я уже понял, что нельзя терять с ним бдительности, и уж тем более недооценивать его. Ну, вроде неплохо сыграл, подумал я, когда все ушли. Наконец-то оставили меня одного, и я спокойно могу продолжить изучение потенциальных соперников. Прошло достаточно времени... До начала оставалось менее часа, а трибуны уже давно были все заполнены. Снаружи чувствовался дух веселья и праздника, в то время как внутри нашего помещения для ожидания напряжение только нарастало. Все были как на иголках. Правильно, ведь до сих пор нам ничего не известно, будут ли сражения между участниками или что-то другое. И если будут, то какие пары и как их распределят. И в связи с этим меня волновал еще один немаловажный вопрос. Когда откроются ставки? Почему их до сих пор нет? Что ж, все через жопу-то опять. Придется снова импровизировать. «Привет, Наля, как дела? Голова не болела после того, как вы напились? Вдруг тут и виртуальную головную боль после пьянок сделали для реалистичности?» «Слушай, у меня к тебе снова просьба есть. Ты будешь наблюдать за турниром?» — Привет, Сэммертон. Все отлично, и с головой тоже все в порядке. — Конечно, буду. Как такое можно пропустить? Сейчас, наверное, полмира сидит у экранов, а нам, благодаря нашему лидеру клана, посчастливилось присутствовать на трибунах. У нее большие связи. А чего ты хотел? — Как мне тебя найти? Может, ты сможешь подойти к выходу 2НС? Я передам тебе деньги, хочу попросить сделать на меня ставку, а то боюсь, что сам могу не успеть. Нам ничего не говорят». «Блин, ну ладно, давай подходи прямо сейчас». «Привет еще раз. Я быстро. Вот тебе девять тысяч золотых. Поставь все деньги на меня, когда начнутся пары. Еще, кстати, если хочешь подзаработать, то тоже ставь на меня». Быстро протаратурил я, передавая ей деньги. «Ничего себе!» — искренне удивившись, произнесла Нелли. «А ты уверен? Тут очень много сильных воинов. В смысле, не только воинов». «А что, если...» да — договорить я ей не дал. «Послушай, доверься мне. Я знаю, о чем говорю. Не делай ставку, разве что если я попадусь против каменного сердца. Ну и против оно тоже. Не буду рисковать такой суммой. Против всех остальных ставь и не задумывайся. Хорошо?» Я старался говорить максимально убедительно, а то я уже переживать начал, вдруг мой план сорвется из-за неуверенности Нелли. Ведь я рассчитывал сорвать максимальный куш именно на первом бое, надеясь на большой коэффициент. — Хорошо. — Точно? — Да точно, точно, — ответила Нелли. — Поняла я. — Спасибо за помощь. С меня еще один ужин. Подмигнул я, уже разворачиваясь и уходя обратно. — Договорились, — ответила уже, повеселев Нелли. Двадцать минут до начала. О, какое-то представление начинается. Видимо, открытие турнира... Как и ожидалось, все было красочно и грандиозно. Маги выпускали, сверкая разноцветными фейерверками и разными хлопушками, были как всевозможные иллюзии, так и выполнение сложнейших номеров вживую. Оркестр играл праздничную мелодию. Впервые я увидел летающих грифонов с наездниками. Насколько я понял, это были элитные воины короля». А также выступал маг, который смог призвать костяного дракона. Зрелище, я скажу вам, было захватывающим. Даже у меня перехватило дыхание, хотя я уже встречался вживую с драконом. И, наконец, на середину арены вышел человек в костюме и начал свою речь. Все, что там происходило, транслировалось нам в помещение, но мы и так могли это видеть через стекло. Дамы и господа, я рад приветствовать вас на первом турнире «Герои Семи Скалья». Сегодня мы все с вами станем свидетелями зарождения новой истории, появления новых героев и легенд. Узрим силу, мощь, отвагу, а также... Мудрость! рев толпы раздавался после каждого его слова. Сегодня перед нами откроются все грани этого мира. После этих слов уже было бессмысленно продолжать что-либо говорить, потому что этот рев обезумевшей толпы было уже не угомонить. Он продолжался не меньше минуты. И постепенно стих после поднятой руки выступающего. «А теперь я объясню немного о самом турнире и конкретно о первом его раунде». «Пора бы уж. Думаю, подобные мысли были не только у меня». «Первый раунд начнется просто. Каждый участник турнира должен будет провести одну свою мощнейшую атаку по специальному манекену, который определит ее урон». Если не наберется 100 очков урона, участник не проходит следующий тур. Сколько он наберет урона, столько очков и получит. От этого будет зависеть, как он распределится по турнирной сетке и кто станет его первым соперником. Разрешено пользоваться любыми своими способностями. За каждую тысячу очков любой урон, исходящий от этого игрока, будет увеличен на 1%. а за победу над другим игроком он заберет его очки себе, тем самым нарастив свою мощь. Дуэльные раунды начнутся со второго тура и будут вестись до смерти. Но! Так можно и пощадить своего соперника, но тогда его очки вам не перейдут. Толпа снова загудела, и спустя секунд двадцать выступающий продолжил. На второй и третьей раунды каждой паре будет отведено ровно 2-3 минуты. Соответственно, если победитель не будет определен, начнется подсчет нанесенного урона, вернее, будет высчитан процент отсутствующего здоровья. И тем самым тот, у кого здоровья окажется больше, будет объявлен победителем с четвертого раунда. «Битвы будут проходить до смерти, либо логического ее завершения». И очередной оглушающий гул толпы, постепенно сменяющийся легким гомоном. «Друзья, а теперь позвольте предоставить слово нашему, всеми уважаемому организатору этого великого события!» Мискелия, Снова раздался невероятный рев толпы, но в этот раз он быстрее стих, после того, как король поднял руку. Друзья, жители и гости нашей страны, Я рад всех вас здесь приветствовать. Рад, что мы смогли организовать турнир такой величины. Рад, что каждый из вас откликнулся и принял участие в нем, будь он участник или просто зритель. А еще я горд, горд за наше королевство, что именно мы приняли у себя посланников из другого мира. Пророчество, оно уже начало сбываться, и мы... Все мы с вами являемся свидетелями всего этого. И пусть этот турнир выявит лучших из лучших. Я лично гарантирую достойные призы всем героям, которые проявят себя на этом турнире. А также я счастлив, что сегодня нас посетили еще несколько очень высокопоставленных лиц из других королевств. Король Дурглиона. Король Посол посол Кроремнбурга, посол Лиственный Элмерны. Насколько я понял, здесь присутствовали два короля других человеческих королевств, а также послы от эльфов и гномов. Но это не мои эльфы. Хм, назвал эльфов своими среди людей. Интересно. Эти высокопоставленные гости при желании также от себя смогут наградить наших героев. А теперь турнир героев Семискалия объявляется открытым. Пусть победит сильнейший. Я не представляю, как такой грохот и рев способны издавать люди, но от этого гула задрожали стены, и вместе с этим мое волнение еще больше усилилось. «Мы даем нашим участникам ровно одну минуту для подготовки, после чего пригласим их для нанесения своего сильнейшего удара по манекену». Снова взял слово выступающий в роли ведущего человека. Итак, минута пошла. «Но у меня нет особого выбора. Я однозначно буду бить своим клинком. Увы, ничего, кроме вскипания крови, сейчас подходящего, у меня нет». — Да и этот навык вряд ли тут поможет. Не думаю, что у манекена есть кровь, и ему нанесется урон. Конечно, я не смогу проявить себя в этом состязании. Урон одним ударом — это не мой конек. Но ничего страшного, уж что единиц-то я думаю смогу нанести по деревяшке. Лишь бы там не было какой-нибудь наколдованной защиты, а то вот же будет провал. Собрался победить, но не дошел до второго тура. Подружки Нелли меня точно засмеют. «Время! Мы начинаем!» Тут я увидел, как один за другим участники начали просто исчезать и появляться на арене. Видя длинной очереди, нас телепортировали поочередно туда. Удар — и игрок снова исчезал. А над манекеном большими цифрами показывало значение — количество нанесенного урона. Пока я ждал своей очереди, успел заметить нескольких игроков, которые не смогли нанести сто единиц. «Боже, они ведь обладатели какой-то грани!» «Да не может быть такого, чтобы сто урона не смогли нанести. Значит, там точно есть какая-то защита. Мне однозначно придется выложиться». И вот только что мои догадки подтвердились. Я уже стоял совсем рядом, буквально десять человек было в очереди передо мной, и увидел, как один из них ударил мечом по манекену и нанес всего лишь 119 урона. Ему еле хватило, а ведь он в уровнях повыше меня будет». Ну вот, снова я начал слегка нервничать. Блин, мне бы сейчас мой пожиратель очень даже бы пригодился. Ну вы. Ого, кто-то с руки просто кулаком нанес три урона. Нехилый такой ударчик. А вот мужик стоит и будто бы копит энергию. Тут его топор начинает тускло светиться, и он с криком обрушивает мощнейший удар на бедный манекен. 513! Охренеть! Вот кому подобное задание, на радость только. Ну ничего, я надеюсь, мы себя тоже успеем еще проявить. Подошла моя очередь. Я достаю один клинок, так как от второго сейчас не будет смысла. Я решил, чтобы нанести больше урона, нужно ударить чуть быстрее обычного. Все же рисковать сейчас не хочется. А чтобы ударить быстрее, нужно включить боевой транс. Буквально на секундочку. Глубокий вдох. И на выдохе быстрый и резкий удар. 197. фу Слава моим англохерам. Пусть это и смешная цифра, однако мне этого достаточно. — О, Нелли, смотри, это же твой друг, как его там, Сэммертон, да? — Ага. — А чего ты так зажалась? Переживаешь, что не справится? — Да не, я знаю, что он справится, но все равно мне не по себе что-то... Ой, сейчас будто стошнит. — Да не выдумывай ты, как в игре может стошнить, — весело говорила Калахара. — Ох, ё-моё! «Да ты и вправду вся побледнела. Тебе, может, виртуальный пакет нужен? Или куда ты будешь это?» «Как, блин? Ты чего? Давай не пугай меня!» «Да не, не, все в порядке. Я сейчас приду в норму», — ответила Нелли. «Вот же, смотри, ты всё нормально. Справился твой парень». Снова весело заговорила Калахара. «Он не мой парень». ох молодец. Ага. Ну, с такими цифрами, конечно. И куда только полез». «А ты уверена про ставку? Я, конечно, даже и не подумаю на него ставить. Мне просто твоих денег жалко. Ты ж тем более занимала их». Уже что-то жуя, — говорила ее подруга. «Да, уверена. Он так сказал, значит, он справится». Приходя в чувство, ответила Нелли. «Ха-ха, насмешила. Ой, Дуряха. Тебе что, его красивые глазки голову вскружили? Ты посмотри, вот только что кто-то 1608 очков выбил. Ничего себе, кстати». «А мы ведь его даже не знаем. Сколько тут таких еще?» «Ничего мне не вскружили. Просто он мой друг, и я ему доверяю. Блин, но ну это реально много. Кто он такой?» «Да же, не знаю. Монстр!» «Но наши похлещи будут. Сейчас увидишь!» — гордо ответила Калахара. «Да ты нашла, кому рассказывать. Я и без тебя знаю наших, на что они способны».